Глава 49 Нора Людвиг по прозванию «Вдохновенный воитель» черпал вдохновение в битве, точно так же, как «Рассветная Хейру». Совершенствуя себя, он совершенствовал и форму клинков, вояя из них шедевр искусства. Танец Людвига не просто определял ход сражения, но и придавал резкости его ударам. По слухам, Учение Людвига еще живет где-то в недрах чаще. История и эзотерика Бранлиц Норм. Восьмой цикл, 304 год. Завтрак, обед и ужин по-прежнему были тяжким испытанием и отнимали слишком много сил. Есть приходилось на подносе со складными ножками. Сегодня я имел и роскошь лаками, цепячеными бобами, с жареным беконом и хлебом на закваске. Казалось бы, есть ведущей рукой просто и привычно, но когда рука одна, понимаешь, до чего остальное тело вовлечено в процесс. Удержать поднос на месте, сесть ровно, передвинуть поднос и передвинуться самой, даже балансировать сидя при помощи ноги, всему пришлось учиться с нуля. Из-за этих ограничений приходилось напрягать мышцы, о существовании которых я раньше и не подозревала. Фантомные боли усиливались, особенно по ночам. Правую сторону тела охватывало невыносимым огнем, как бы пронзавшим тело иглами. Когда я наконец-то набралась смелости вымыться, сил ушло не меньше. Приходилось упираться ногой в стенку круглой деревянной лохани и выползать из нее на одних лопатках, чтобы взять ведро воды, и до чего долго и мучительно я изворачивалась, просто чтобы опорожнить его на себя» первый раз даже умудрилась чуть не опрокинуть лохань. Именно в быту наедине с собой отсутствие конечностей чувствовалось особенно болезненно, хотя в прошлой жизни я даже не задумывалась об их бесценности. Одну из сестер приставили за мной ухаживать. Она макала полотенце в ледяную воду, чтобы утешить боль в непрестанно полыхающем боку. Холод доставлял облегчение. Но вместе с тем и грусть. В тело, сведенное спазмом, вонзала тысячи иголочек, и незримый огонь, что не давал мне покоя, слегка угасал. Поначалу, как велело лечение, вода была теплой, но от нее я только сильнее начинала потеть. В конце концов попросила холодную. Тщетно. Сестра бережно массировала мне обожженный бок, чтобы расковать мышцы. «Мать Сара, можно вопрос?» Заговорила я вопреки обычной молчаливости. Поверила, что хоть как-то отвлекусь от неприятных ощущений. «Конечно, мисс Нора. Задавайте любой». Ее руки и взгляд вершили свой путь вдоль моей грудной клетки. «Как странно слышать это, мисс. Уже не капитан». Тут она прошлась по особенно болезненному спазму, и я поморщилась. «Простите». На редкость деревенский выговор обнаруживал ее низкое происхождение, но я не решилась расспрашивать об этом. — Да ничего, — успокоила я. Монахиня продолжила. — В первый день, когда меня привезли, я поднялась по лестнице, и вы все захлопали. — Почему? Мать Сара вновь прервалась. Она заглянула мне в глаза и ласково улыбнулась, будто лишь сейчас поняв, с кем говорит из-за вашего упорства, само собой. «Упорство?» — она кивнула. «В вашем состоянии взобраться по лестнице. Я почувствовала вашу волю, решимость. Вас было не сломить». Она обхватила ладонью мою щеку и нежно посмотрела в глаза. «Вы очень сильный и смелый человек. И ваду шевели нас. Тоже мне достижение подняться по лестнице». — усмехнулась я, что, как видно, ее покоробило. Улыбка стаяла, и она убрала руку. — После всего, через что вы прошли достижения, бросьте. Я убивала окар десятками, командовала целым подразделением. Вы не знаете моих заслуг. Она задумалась. — Да, впечатляет, но это было до несчастного случая. То, что вы не побоялись взобраться по ступеням, Восхищает еще больше. Я замялась. Пространство между нами отмеряла тишина, проникнутая непонятной неловкостью. Неужели в свои годы я, вопреки всему, так высоко взлетела, чтобы так низко пасть? Я стояла на страже бравники. На моем счету жизни столько, что многим не снилось, а теперь мне будто даже по лестнице, чтоб ее не подняться. «Уйдите, пожалуйста». — сказала я так тихо, что казалось ей не услышать. — Нора, простите, если... — Прошу, уходите. Я не повышала голос. На это не осталось сил. В конце концов мать Сара кивнула и со всеми принадлежностями в ведре направилась к двери, как вдруг остановилась. — Мисс Нора, мне велено передать, что на этой неделе вас выпишут. Ну вот, наконец-то облеклась в слова неизбежная... Роковая фраза. Куда я отправлюсь, чем займусь? Мне даже этого самой нельзя решить. Ваших родителей обо всем предупредили. Через несколько дней вы отправитесь к ним. Известие меня встряхнуло. Что вы сказали? не поверила я ушам. Мать Сара с угрюмым видом понурила голову. Ей не хотелось мне это сообщать. Просила же никому о себе не рассказывать, возмутилась я. — Увы, нельзя. По закону нужно передать вас кому-то под присмотр. Родители, самая близкая ваша родня. — Вон! Я закипала. Дважды просить не пришлось. Монахиня тут же исчезла. Кроме того, чтобы сжаться в клубок от боли и в боку, спать и заново учиться ходить, заняться мне было почти нечем. Так что внезапно опустевший день я теперь посвящала чтению. Поскольку я в Клерии, в монастыре праведниц, книги здесь повествовали о сражениях прошлого и былых семенах, всем, от чего в детстве меня ограждали. Один интересный кусочек затрагивал рассветную Хейру. Если Сальсидон владел мечом, выкованным из солнечного света, то чакрамы Хейру были напитаны лучами луны. Гибкое акробатское тело позволяла ей танцевать в схватке. Чакрамы, большие острые диски, взмывали в воздух и по дуге возвращались на ее запястья и лодыжки. От этого предания во мне тихо заговорила зависть, с какой легкостью и прирожденным изяществом Хейра владела телом. Я недолго помечтала об этом, представляя себя на ее месте. Читая о «Защитнике Мурии», Я рисовала образ жуткого великана. Ударами молота он разверзал земную твердь, но сердце имел чуткое и стал олицетворением справедливости. Читая о безмолвном Кейлу, я оценила способность перекраивать мир силой безсловесного шепота. Четвертое предание было не о семенах, но о госпоже Боли. Я уже ловила ухом упоминания о ней, но почти не понимала, о ком речь. Некогда смертная, госпожа Боли якобы совершила вознесение и с тех пор обитает на утёсе Марниар. Будучи монахиней ордена праведниц, она обнаружила волшебное свойство своей крови излечивать любой недуг и сочла долгом пуститься в странствие, неся исцеление хворым и убогим. Благородный порыв! Весть о ней расползлась по свету, увы, обрекает целительницу — на печальную участь. Неутолимым, острым, мучительным оказался человеческий аппетит. Все жаждали ее дара, и это изнуряло несчастную монахиню. Она лила и лила чудотворную кровь, которой всегда было мало. Обессиленная, истощенная, госпожа Боли сидела на кипе бинтов и пускала ее в таз у ног». Матери несли умирающих младенцев, стягивались к ней больные, невиданные прежде чумой, и не было конца этой людской реке. Дело зашло слишком далеко. Доведенная до полусмерти, монахиня отступилась от задуманного, но люди не могли, не хотели с этим мириться. Несчастную били, кромсали, разделывали на части, чтобы добыть все до капли, исцелить как можно больше». Владыки свыше узрели эту жестокость, эту непомерную жажду, и с милостью велись над несчастной, забрав ее искалеченное тело на утес Марниар, где она переродилась в госпожу Боли, мученицу, заступницу умирающих. Поговаривают, она не утратила великодушие и по-прежнему одаряет исцелением всех страждущих. «Дура, честное слово, мне не понять». И все же я глядела на себя и гадала, вернет ли мне кровь прежнее тело. В дверь постучали. Я закрыла книгу, придерживая пальцем страницу. Просила же не беспокоить. Дверь все равно отворилась, и при виде очередной сестры я закатила глаза. — Здравствуй, Нора! — заговорила она. — Слушайте, дайте побыть в тишине. Все равно совсем скоро уезжаю. Я опять откнулась в книгу. Но сестра не двинулась с места. Девица была высокой и на редкость симпатичной, даже невзирая на прятавшие волосы покров, а на меня смотрела большими, сочувственными глазами, настороженно поджав припухлые губы. Овал полнощеково-румяного лица был совершенен и кончался изящным подбородком. Держалась сестра осторожно, как бы опасаясь меня вывести. — Вам что? — спросила я. — Это я, Далила. «Быть не может! Какой невинной девочкой она была и в какую неотразимую красавицу выросла! На миг меня захлестнул восторг. Надо же! Как давно мы не виделись!» И правда, она закрыла за собой. «Жалко только, обстоятельства не лучше. Я показала книгой на изуродованную правую сторону тела. «Брось!» — нахмурилась она и помотала головой. «Я рада уже тому, что ты выжила». Я со вздохом положила книгу на тумбочку к стопке других. «Не скажу про себя того же». После неловкой минутной заминки я продолжила разговор. «Как ты узнала, что я здесь?» «Мать Винри сообщила». «Кто?» «Монахиня, которой ты тогда вернула мою коселуду». «Помню, помню». Я мягко улыбнулась. «Можно?» Я кивнула. Она придвинула к койке стул и села. — Какой ты стала? — Слов нет, — не уставала поражаться я. Вблизи ее красота, пусть совсем невинная, очаровывала еще сильнее. Робкая, даже пугливая, с лазоревыми глазами и оформленной грудью, долила была лакомой добычей для беспринципных кавалеров. Она, зардевшись, попыталась прикрыть лицо покровом. — Это комплимент, — пояснила я, если вдруг непонятно. «Знаешь, я ведь раньше в тайне надеялась, что ты сойдешься с Джеремией, что с тобой он вырастет нормальным человеком». Это признание явно ее потрясло. «Сейчас-то я понимаю, что ты достойна куда большего, чем даст моя семья. Джеремия всегда был душкой», — Вступилась Далила за брата. Я кивнула. «Да, но мы притягиваем несчастье. После того случая в лесу ему запретили общаться с ровесниками не из Басксина». Он даже мне перестал писать. Далила улыбнулась про себя. Видимо, всем нам достался горький жребий. Далила, расскажи лучше, как тебе в монастыре? Она какое-то время помолчала, глядя на книгу в руках, прежде чем поднять глаза. Ничего, помогаю людям, насколько могу. Хуже гнили ничего нет и быть не может. Ну, а ты как? Да, помаленьку, хмыкнула я и подняла правую культю. Предплечье при этом как будто странно и неприятно выкрутило. Далила вся съежилась, осознав свою глупость. «Я не знаю, как быть, Далила». Слезы вновь подступали, но сейчас почему-то было не стыдно. «Я так высоко летала, и в один день лишилась всего. В голове не укладывается». Помолчав, я озвучила вопрос, который никому... Даже себе не видела смысла задавать. «За что мне такое наказание?» Перед глазами все задрожало. Я шмыгнула носом, чувствуя, как затрясся подбородок. Далила хранила молчание и просто слушала. Я подняла глаза к потолку в надежде, что слезы затекут обратно. «Говорят, придется вернуться к родителям, и я не знаю, что делать. Бывает и хуже». Не лучшие слова, но с другой стороны, что вообще тут следует сказать? «Да, куда уж хуже. Моя жизнь кончена. Я осталась никчемной калекой. Меня выгоняют к тем, кто считает меня ужасной дочерью. Куда, спрашиваю, хуже?» Далила молчала. «Скажи вот что. Тебя ведь тоже всего лишили, когда забрали в монастырь. Как ты смирилась, как пережила запрет на колдовство?» Тут в уме громом грянул яркий всполох осознания. «Колдовство!» — пробормотала я. Дрожащий голос выравнивался. «Что колдовство?» — переспросила она. Я посмотрела на Далилу с надеждой, но встретила в ее глазах лишь замешательство. «Ты же можешь исцелять! Так? Исцели меня! Верни мне тело! Верни смысл жизни!» Она вскочила со стула и попятилась. «Нора, я не могу!» «Почему?» «Запрещено! К тому же, я даже не знаю, поможет ли!» «Ну, пожалуйста!» «Ни стыд, ни гордость, меня больше не сдерживали. Терять мне уже нечего. Если нужно, буду перед ней присмыкаться. Ради исцеления я готова на что угодно. Все все поймут, когда тебя увидят. Имя Эрифиэля пострадает». «Умоляю!» — едва слышно произнесла я. С каждым ее словом, каждым доводом против того, чтобы даровать мне освобождение, мой голос все слабел. Такого наглого упорства, такого отчаяния, как в эту кошмарную минуту я в жизни не ощущала. Далила в тяжкой задумчивости свела брови. Глаза цвета моря метались туда-сюда в поисках ответа. Я пыталась сдержать всхлипы, но те все равно прорывались на волю и котой. Было видно, как она торгуется сама с собой. Спустя миг сомнение в глазах сменилось решимостью. «Давай попробуем». Я тотчас задышала свободно. Впервые с пожара забрезжил во тьме лучик надежды. «Спасибо! Спасибо, Далила! Хвала тебе!» Она робко подступила, а я с нетерпением схватилась за нее и жадно подтянула к себе, трепеща перед спасительницей от беззаветной, слепой благодарности. Отнятые конечности задергались в потустороннем измерении. Далила присела на кровать и обернулась напоследок на дверь. — Не бойся, не зайдут, — успокоила я. Она сосредоточилась. Ладони ее испустили ауру золотого света, что окутал руки. Далила направила его на плечо, и под теплыми лучами боль тут же отступила. «Я исцеляюсь!» «Да, непременно исцеляюсь!» Тело оживало, возвращая утраченное. Разум, отделившись от тела, устремился в недосягаемые дали. Шли секунды. Сменяли друг друга минуты. Продолжал истекать из рук свет, утешая боли, однако вид плеча оставался неизменным. Меня обрушило с небес на землю. Внутри все похолодело. «Почему не выходит?» Я ждала хоть какого-то ответа, но Далила молчала, устремив все внимание на плечо. В остатках отпугнутого мрака зародилось и овладело мной чувство паники. Через секунду-другую сияние иссякло, и ее рука опустилась. «Прости, я не в силах помочь», — сдалась Далила. Во мне поднялась волна ярости. «Пробуй еще!» Уже не просила, а скомандовала я. «Нора, пойми, так не получится. Исцеляет твой дар? Лечит или нет? Верни мне тело, раз лечит». «Да нечего лечить». Ты не ранена, не умираешь. Не могу я отрастить конечности. Врешь! Я вцепилась ей в запястье. Далила скривилась. Мне больно. Исцеляй! Ты же притворяешься. Боишься, что в монастыре узнают. Не бойся, я тебя защищу. Только исцели. Спаси меня, а я спасу тебя. Я все сильнее захлебывалась в рыданиях даже не обращая внимания на отчаяние, проникшее во все мое существо. «Перестань!» — вскричала она, и это меня отрезвило. Не дало зайти еще дальше. Далила отпрянула от койки, потирая запястье. «Прости!» Мой голос опять стих до немощного и безысходного. «Лучше тебе уйти!» Тишину разгоняла только ее испуганное дыхание. От позора я была не в силах посмотреть ей в глаза. Напоследок, перед уходом, Далила вынула из сумки косилуду и раскрыла на одной странице. «В лесу, перед тем, как Перри...» Фраза обрывалась. «Он подарил мне этот лазурчик». Она взяла со страницы засушенный цветок и положила мне на кровать. Когда все на свете было против меня, он придавал сил. Надеюсь, и тебе придаст. На этом, без лишних слов, Далила развернулась и ушла, оставляя за собой поблекший голубой бутон. В бездне страшного осознания, куда меня затягивало все глубже, он и вправду оказался драгоценной отрадой.